А я бы с радостью. Да. Тот это ни разу не ездил. Ну, не посылают. Конечно, незаменимый такой. Да. Ой. Да, Андрей. Так, вот посмотри. Вот. Вся первая глава. Погоди. Ты что? Всё начисто переписала? Да. Да я такая. Делать тебе нечего. Кстати, человеку это присуще делить работу на этапы. Зато я знаю, что у меня первый глава. А это а что ли? такое? Где? А вот это вот. А, это это я думала Светик, Там... но ну никого не интересует твои раздумья. Работа должна быть крепкой, а не такая каша-размазня. Ну посмотри. бифштексу с кровью побольше, понимаешь? Опять ты со своей диссертацией Ну, знаешь. Это уже слишком. Глеб Иванович, я не понимаю. Что случилось, Глеб? В спирте был дихлоротан. Чепуха какая-то. Вскрытие показала. Ну откуда дихлоретан? Не понимаешь, Наталья, что в булочной работает. Перепутала. Чепуха какая. Что же теперь? Погоди, получается, мы его Что же теперь? А теперь все. Все, абзац. Все к чертям собачьим из-за этой идиотки. Но она не виновата. А кто виноват? Я налил дихлоратан. Но она же не нарочно, она просто перепутала. Вот за перепутала, все угодим под суд. Чепуха какая. А ты как думал? И она? Нет, я сделал это исключение ради прекрасных глаз. Глеб, это невозможно. Нам нужен был спирт. Она нам услугу оказала. Медвежью. Ты что? Звоню, что? Ни в коем случае. Нельзя ей говорить а что ты прикажешь делать. Надо идти признаваться раз там дихлоратан. Ни в коем случае. Ты что, хочешь, чтобы ее посадили? Ты этого хочешь? Ну все сядем. Товарищи, между прочим, я сижу здесь. Простите, Андрей Николаевич. Григорий Романович, да. мы сейчас заняты. Что вы хотели? Я хотел напомнить, сегодня понедельник, завтра вторник, до среды между прочим. Спасибо, причиной. дни недели мы очень хорошо знаем. Ну когда же мы успеем, Глеб Иванович? Вы странный человек, Григорий Романович. Вы считаете, что у нас один ваш завод, одни ваши лопатки? Мы ведь тоже на работу, у Нет. нас тоже планы, тоже сроки. Я всё прекрасно а. понимаю. А вы хотите, чтобы мы занимались исключительно только вами? Но, Глеб Иванович, вы же сами сказали: "Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Пускайтесь на стенд, мы все успеем". Не волнуйтесь, спускайтесь на стенд. Да, говорить ей, конечно, не стоит. Да, конечно. Ты представляешь, что с ней будет? Так, а если нас вызовут? Думаешь, могут? Придумаем что-нибудь, что, например, ну, можем. Можем сказать, из дома принесли? А что? Спокойно мы могли принести из дома. Что, только у нее одной спирт больше взять нигде? Ну и где ж ты его взял? Привезли Глеб с севера. Там в каждом магазине. Угу. Уже готовый с дихлоратаном. Уже попался а там следователь-специалист, такой же, как мы в своей области. Нет, историю, конечно, можно придумать более правдоподобную, но ведь нас возьмут под следствие, она узнает, тут же побежит каяться, ты же знаешь её. черт, Замкнутый круг. Ну не знаю, остается молчать. Вот, остается молчать. А если вызовут? А если вызовут, Бог с вами. какой спирт, никакого спирта мы не давали. Точно. А если как-то догадаются? Догадаются, если только ты три Не болтай глупости, пожалуйста. На, да, подпиши. Так. Начальнику отделения от инженера Каныгина СЗ заявление. Прошу перевести меня из лаборатории товарища Ермакова ГИ в любое подразделение. Ну а причину? Причину надо указать. Неважно. Прошу. Ну куда сюда? Да сюда. Что ты пишешь? Признаю свое поведение. Признаю свое поведение хамским. С переводом не согласен. Дермаков. Читать надо. Светик, ты прости меня. Я действительно погорячился. больше это не повторится. Светик.